Глава 9. Ненависть так же сильна, как и любовь. Немало подсказчиков нашептывали на ухо королеве Анне, в том числе и Баркельфедра. Кроме королевы он старался воздействовать и на леди Джузиану, и на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию. Как мы уже говорили, он нашептывал сразу в три уха. На одно ухо больше, чем Данжо. Вспомним, что Данжо нашептывал только двоим. Просунув голову между Людовиком XIV, влюбленным в свою своячницу Генриетту, и Генриеттой, влюбленной в Людовика XIV, и сделавшись безведомо ведома Генриетты секретарем Людовика и безведомо ведома Людовика секретарем Генриетты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток, сам задавая вопросы и сам же отвечая на них. Баркельфедро был таким веселым и сговорчивым, Таким безобразным и злоязычным он был так не способен заступиться за кого-либо и проявить верность кому бы то ни было, что нет ничего странного в том, что он стал, в конце концов, необходим королеве. Оценив по достоинству Баркельфедро, Анна не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как льстили Людовику XIV. Он обращал свое жало против других. «Король невежествен» говорила госпожа де Моншеврель, приходится поэтому смеяться над учеными. Отравлять постепенно уколами — это верх искусства. Нерон любил смотреть на работу лакусты. В королевские дворцы проникнуть нетрудно. В этих коралловых сооружениях существуют внутренние ходы, о существовании которых очень быстро догадывается полип, называемый царедворцем. Найдя готовый ход, он расширяет его, а если нужно, проделывает новый. Чтобы попасть во дворец, достаточно какого-нибудь предлога. Воспользовавшись в качестве такого предлога своей службой, Баркельфедро в очень короткое время сделался для королевы тем, чем он был для герцогини Джузианы, привычным и забавным домашним животным. Сорвавшееся у него однажды с языка остроумное словечко помогло ему раскусить королеву. Теперь он знал, Чем можно заслужить милость Ее Величества? Королева очень любила своего лорда-управителя Вильяма Кавендиша, герцога Деванширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро этому лорду, имевшему все ученые степени Оксфорда и писавшему с ошибками, вздумалось умереть. Придворный, умирая, совершает большую неосторожность, ибо никто больше не стесняется о нем злословить. Королева погоревала о нем в присутствии Баркельфедра и, наконец, промолвила со вздохом. «Как жаль, что столь добродетельный человек был не очень умен!» «Да примет Господь душу своего осла!» — в полголоса пробормотал по-французски Баркельфедра. Королева улыбнулась. Баркельфедра отметил эту улыбку. Отсюда он сделал вывод — нравится, когда я язвят. И так ему дозволялось быть злоязычным. С этого дня Баркельфедро дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел отдернуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля, гроза для всех остальных. Баркельфедро стал всесильным шутом. Ежедневно пробирался он вперед своим подземным ходом. В Баркельфедро нуждались. Некоторые вельможи до такой степени дарили его своим доверием, что в случае нужды поручали ему то или иное гнусное дело. Двор — это целая система зубчатых колес. Включившись в эту систему, Баркельфедр стал ее двигателем. Обратили ли вы внимание на то, что в некоторых механизмах двигательное колесо очень мало —